Экономка любезно заявила, что эта самая мысль уже приходила ей в голову. Цирюльник сказал то же самое. Мистер Уэллер ничего не сказал, но положил свою трубку, словно в припадке вдохновения, и приступил к следующим маневрам. Расстегнув три нижних пуговицы жилета... И, приостановившись на секунду, чтобы насладиться свободным притоком воздуха, вызванным этой процедурой, он энергически ухватился за свою часовую цепочку и медленно и с величайшим трудом извлек из кармана огромные серебряные часы с двойной крышкой, которые вылезли вместе с подкладкой кармана, а для того, чтобы их отцепить, мистер Уэллер затратил много сил и очень раскраснелся. Вытащив их, наконец, благополучно, он открыл крышку и завел их ключом соответствующих размеров, затем снова закрыл крышку и, приложив к уху часы с целью убедиться, что они идут, сильно ударил ими несколько раз по столу, чтобы улучшить ход. «Вот», — сказал мистер Уэллер, кладя их на стол циферблатом вверх. «Вот название и вывеска этого вот общества. Сэмми, придвинь сюда те два табурета вместо тех незанятых кресел. Леди и джентльмены, часы мистера Уэллера заведены и сейчас идут к порядку». Дабы придать силу этому воззванию, мистер Уэллер, пользуясь часами как председательским молоточком и, заметив с большой гордостью, что повредить им ничто не может, а всякого рода падения значительно повышают качество механизма и помогают регулятору, стукнул по столу несколько раз и объявил общество формально учрежденным». «И чтобы никто у нас не подсмеивался над председателем, — Сэмювел, сказал мистер Уэллер своему сыну, — а не то я запру тебя в погреб, и тогда мы можем очутиться в таком положении, которое американцы называют тупик, а англичане — вопросом привилегии». Сделав это дружеское предостережение, председатель с большим достоинством расположился в своем кресле и предложил мистеру Сэмюэлле, рассказать какую-нибудь историю. «Я одну уже рассказал», — отвечал Сэм. «Очень хорошо, сэр. Расскажите другую», — возразил председатель. «Мы только что рассуждали, сэр», — сказал Сэм, поворачиваясь к мистеру Слитерсу, — «о цирюльниках. На эту вот плодотворную тему я вам коротко расскажу романтическую историйку и еще об одном цирюльнике, который вы, может быть, никогда не слышали». Сэммивел, сказал мистер Уэллер, снова приводя часы обрезкой столкновения со столом, обращайтесь со всеми своими замечаниями только к председателю, сэр, а не к частным личностям. А если мне разрешат сказать к порядку. «Заседание», — сказал кротким голосом цирюльник и, оглядываясь вокруг с примирительной улыбкой, перегнулся через стол, опираясь на него суставами левой руки, — «если мне разрешат сказать к порядку заседания, я бы заметил, что цирюльники не совсем соответствуют тому выражению, которое приятно и успокоительно для наших чувств». «Вы, сэр, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что есть в словаре такое слово, как «парикмахеры». «Да, но предположите, что он не был парикмахером», — вставил Сэм. «А ты сам будь парламентарным и называй его парикмахером», — возразил отец. В каком-нибудь другом месте каждого джентльмена зовут почтенный, а здесь каждый цирюльник — парикмахер. Когда вы читаете речи в газетах и видите, что один джентльмен говорит о другом — почтенный член, если он разрешит мне назвать его так, вы понимаете, сэр, что это значит, если он разрешит мне поддерживать эту вот приятную и общую ложь? Отметим факт, подтвержденный историей и опытом. Великие люди возвышаются сообразно с тем положением, какое занимают. Мистер Уэллер в роли председателя проявил такую одаренность, что Сэм сначала не мог говорить и только ухмылялся от изумления, которое сковало его умственные способности, а затем издал «протяжный и монотонный свист». Мало того, старый джентльмен как будто даже сам себя крайне изумил, о чем свидетельствовал тихий издавленный смех, которым он услаждал себя после того, как высказал сию правильную мысль. А вот и история, начал Сэм. Жил когда-то молодой парикмахер, который открыл славную маленькую лавку с четырьмя восковыми куклами в витрине, два джентльмена и две леди. У джентльменов синие точки вместо бороды, большие бакенбарды, пышная шевелюра, необыкновенно светлые глаза и удивительно розовые ноздри. У обеих леди голова, склоненная к плечу, Правый указательный палец прижат к губам, а формы прекрасно развиты. И в этом последнем отношении леди пользовались преимуществом перед джентльменами, которым разрешено было иметь только очень маленькие плечи, а дальше они неожиданно заканчивались замысловатой драпировкой. Было у парикмахера также много головных и зубных щеток, выставленных в витрине. Аккуратные стеклянные ящики на прилавке, наверху комната для стрижки и весы в лавке, как раз против двери. Но главной приманкой и украшением были куклы, и этот вот молодой парикмахер постоянно выбегал на улицу поглядеть на них и постоянно подбегал к ним, чтобы... Навести лоск. Короче говоря, он так гордился ими, что когда наступало воскресенье, он всегда грустил и печалился, думая о том, что они закрыты ставнями, и по этому случаю с нетерпением ждал понедельника. Одна из этих кукол была его любимицей предпочтительнее перед другими, а когда его спрашивали, почему он не женится, особенно часто спрашивали знакомые молодые леди, он бывало говорил, ни за что, никогда. Я, говорит, не свяжу себя узами брака, пока не встречусь с молодой женщиной, которая будет такой, как моя мечта. Это вот прекрасная кукла с белокурыми волосами. «Тогда, но не раньше, я, — говорит, — соглашусь пойти к алтарю». Все его знакомые молодые леди, у которых были темные волосы, говорили ему, что это грешно и что он поклоняется идолу, а те, которые хоть чуточку походили цветом на куклу, очень сильно краснели и, как было замечено, считали его очень милым молодым человеком. «Сэмми вел, — важно сказал мистер Уэллер». Один из членов этого общества принадлежит к нежному полу, о котором только что упоминалось, и потому я должен просить, чтобы ты не делал никаких замечаний. — а Разве я их делаю? — осведомился Сэм. — К порядку, сэр, — возразил мистер Уэллер с достоинством. Затем отец заслонил нем председателя, и он добавил обычным своим тоном Сэммивел погоняй». Сэм обменялся улыбками с экономкой и продолжал. Молодой парикмахер заявлял об этом в течение полугода, а потом встретил молодую леди, которая была точной копией прекрасной куклы. «Ну, — говорит он, — все кончено. Я раб». Молодая леди оказалась не только копией прекрасной куклы, она была очень романтична, так же, как молодой парикмахер. И он сказал, «О, Какое сродство душ, какое излияние чувств, какое взаимное понимание. Молодая леди, конечно, говорила немного, но выражалась приятно, и вскоре после этого пришла навестить его с их общим другом. Парикмахер бежит ей навстречу, но она, увидев кукол, меняется в лице и начинает ужасно дрожать. — Посмотрите, моя милая, — говорит парикмахер, — вот еще изображение в моем окне, но здесь оно не лучше, чем в моем сердце. — Мое изображение, — говорит она, — ваше, — отвечает парикмахер. — Но а это чье изображение, — спрашивает она, — показывая на одного из джентльменов. — Ничего, — моя милая, — говорит он, — это только мечта. — Мечта, — кричит она, — это портрет. Я чувствую, что это портрет, и это вот благородное лицо должно принадлежать военному. — Что я слышу? — восклицает он, зерошивая свои кудри. — Уильям Гибс, — говорит она очень твердо, — об этом больше ни слова. Я, — говорит, — уважаю вас как друга, но мои чувства направлены на это мужественное чело. «Это, — говорит парикмахер, — полный крах, и в нем я вижу перст судьбы. Прощайте!» С этими словами он врывается в лавку, отбивает кукле нос щипцами для завивки, растапливает ее в камине и с тех пор не улыбается. «А молодая леди, — мистер Уэллер, — осведомилась экономка». «Видите ли, сударыня», — отвечал Сэм, убедившись, что судьба питала злобу против нее и всех, с кем она имела дело. Она тоже никогда не улыбалась, а читала много поэзий и чахла. Довольно медленно, потому что она до сих пор не умерла. Понадобилось очень много поэзии, чтобы убить парикмахера, а кое-что и сейчас говорит, что он попал под колеса больше по вине джина с водой. Может быть, виноваты тут обе причины, и произошло это от смешения того и другого. Целюльник заявил, что мистер Уэллер рассказал одну из интереснейших историй, какую ему когда-либо приходилось слышать, и это мнение вполне разделила экономка. «Вы женатый человек, сэр», — осведомился Сэм. Цирюльник ответил, что он не удостоился этой чести. «Вероятно, собираетесь жениться?» — спросил Сэм. «Право не знаю», — отвечал цирюльник, потирая руки и ухмыляясь. «Мне это кажется маловероятным». «Плохой знак», — заявил Сэм. «Если бы вы сказали, что намерен на днях жениться, я бы считал, что вы находитесь в безопасности. Ваше положение очень ненадежное. Во всяком случае, я понятия не имею об опасности», — возразил цирюльник. «И я не имел, сэр», — мешался мистер Уэллер-старший. «У меня были точь-точь такие же признаки. Этак я дважды попался. Будьте настороже, мой друг, иначе вы пропали». Было нечто столь внушительное не только в этом предостережении, но также в тоне и в пристальном взгляде, какой устремил мистер Уэллер на ничего не подозревавшую жертву, что сначала никому не хотелось говорить, и, быть может, захотелось бы не скоро, если бы экономка случайно не вздохнула. Вздох отвлек внимание старого джентльмена и вызвал галантный вопрос. «Нет ли какой-нибудь острой занозы?» В этом вот маленьком сердечке. «Ах, боже мой, мистер Уэллер!» — смеясь, воскликнула экономка. «А может быть, что-нибудь волнует его?» — продолжал старый джентльмен. «Всегда ли оно было суровым? Всегда ли противилось счастью человеческих существ? А? Что?» В этот критический момент, вызвавший у нее румянец и смущение, экономка обнаружила, что нет больше Эля, и поспешила отправиться за ним в погреб в сопровождении цирюльника, который настоял на том, чтобы нести свечу. Посмотрев ей вслед с весьма самодовольной миной, а ему вслед с некоторым презрением, мистер Уэллер начал медленно обводить глазами кухню, пока, наконец, они не остановились на сыне. Сэмми сказал мистер Уэллер. «Я не доверяю этому цирюльнику». «Почему?» — спросил Сэм. «Какое вам до него дело? Нечего сказать. Хороши вы. Сначала выдумываете всякие ужасы, а потом отпускаете комплименты и говорите о сердцах и занозах». Обвинение в галантности, по-видимому, доставило мистеру Уэллеру величайшее удовольствие, ибо голос его когда он отвечал, прерывался от сдавленного смеха, так что слезы выступили у него на глазах. «А разве я говорила о сердцах и занозах? Разве я говорил Сэмми, а?» «Не говорили?» «Ну, конечно, говорили. Ей это не вдомек. Беды в этом нет. Никакой опасности нет, Сэмми. Она только мудреная. А она...» — Как будто осталась довольна, верно? — Ну, конечно, она осталась довольна. Это натурально, очень натурально. — Он этим чванится, — воскликнул Сэм, веселясь вместе с отцом. — Он и в самом деле чванится. — Тссс! — отозвался мистер Уэллер. Перестав смеяться. «Они возвращаются. Маленькое сердечко возвращается. Но обрати внимание на мои слова и вспомни их, когда твой отец скажет, что он говорил. Сэмюэлл, я не доверяю этому вот плутоватому цирюльнику».